"Ворд дёрнул меня согласиться, чтобы ты пошёл со мной", ворчал Макс. "А ты не соглашался", подумал Сергей. "Я просто пошёл с тобой". Они осторожно пробирались по этому заколдованному страшному лесу уже не первый час, всё ещё не понимая, в каком направлении следует двигаться. Макс был вооружён одним автоматом, второй он выронил в схватке, но рюкзак с патронами был при нём. "Не кружим ли мы на месте?", в который раз спросил себя Сергей.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 хоть бы маленькую подсказку. Он вертелся на одном месте, вглядываясь в лес, пытаясь различить что-то в его тёмной глубине. Ничего, ни единого намёка. Сергей, повернувшись, решительно зашагал в сторону. Макс рванул за ним, не понимая, куда тот держит путь. Сергей будто вёл голос Дениса, звучавший в голове. Мальчик был на грани паники. Радовало то, что сын жив.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 Однако в пещере, где Макс и Сергей укрылись на ночь, фона практически не было. Макс проверил это тщательно. Эволюция, подумал он, или как там это называется, эволюция пошла по странному, извращённому пути. Такое стало возможно только после катаклизма. Волка-крысы, гигантские ежики с ядом на костяных жвалах, птеродактили-удильщики, а сколько ещё в мире отвратительной мерзости, о которой мы понятия не имеем.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 легендарного священного полиса огромен. В нём, как в самых страшных сказках, есть место любой жути и небывальщине. Взять хотя бы пигмеев в джунглей, племя злобных, агрессивных лесных жителей, вполне вероятно людоедов. По одному их соплёй перешибёшь, а всех вместе, если только сжечь заодно с лесом. Откуда они взялись? Что за удивительное ответвление эволюции? Кого смешали в пробирках на этот раз? Пошёл снег.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 А ну как дикарям это не понравится, и они пристукнут, а то и вообще убьют его сейчас сразу. Нельзя, надо дать папе время, немного времени. Денис посылал в пространство отчаянные сигналы, но как ни силился, не сумел увидеть, где сейчас отец и дядя Макс. Худо, что они договорились так его съесть, совсем худо. Между тем выяснилось, что дров в пещере мало, за ними нужно спускаться в лес. Денис ужил было, подумал, что это его шанс, но дикари оставили старич пленника и поддерживать огонь четверых сородичей. Так что даже если мальчику удалось бы избавиться от крепких верёвок, вряд ли он смог бы сбежать. К тому же, тело настолько затекло, что Дениса вполне можно развязать, он всё равно был недвижим. С другой стороны, четверо пигмеев не соперники для одного дяди Макса. Но как дать знать отцу, где он Денис находится?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 вылавливать дикий караван, если он до сих пор жив, сказал Сергей. Его била крупная дрожь. В голове, на самых дальних задорках сознании бился тонкий испуганный голосок мальчика. Силы убывали. Ещё немного, он сядет в снег посреди тропинки и не сумеет подняться. Сергей собрал всю свою волю, все силы в кулак. Давай, давай, ты можешь, ты должен. ждать, пока они созреют, продать Дениса, мы не станем, решительно помотал он головой. Найдём штольню, спустимся по ней в ближайшую пещеру и будем переходить из одной в другую, пока не найдём сына. Или пока нас не завалят, сказал Макс, деловито кивнув. Тогда Дениса точно никто не спасёт. Что предлагаешь? Макс задумался, поглядел по сторонам, снял с плеча рюкзак, порылся в нём, провормотал: "О, есть. Надо же. Доставай ка пистоль, Серёга".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 тела, которого начала возвращаться кровь, вновь провалился в забытьё. Но тут случилось непредвиденное. На пороге пещеры выросла большая фигура и до боли знакомым голосом спросила: "Ребёнка не продадите мне для еды?" Макс не стал дожидаться, пока пигмеи очухаются.